Глава 59. Сила отката. Кирилл Савушкин. Сова. Умерев дважды за бой, Кирилл был готов переменить все, что умел. Но возникшие перед ним зеркала фриза, что враги на этот раз не смогли пробить сразу, да еще и возвратившие атаку противнику в усиленном виде, дали парню время обдумать свои действия. Их химеролог использует, как и я, изменения для слияния со своим питомцем. Показывать им короля обмана? Он бы неплохо смог как минимум уравнять шансы. Да и в третий раз отправить их на респ можно было бы. Мы сейчас примерно в одном положении. Вот только тогда в бою с псами нам точно нечем будет их удивить. Нет, попробую сначала другое, думал сова. Вы призвали оборотня двадцать пятого уровня. И тут же, пока его никто не увидел... Кирилл провернул разом две вещи. Применил изменения для слияния с химерой и ушел в инвиз. Продолжительность слияния 15 секунд. Максимально быстро приближаясь к врагам, Кирилл думал, кого выбрать первой целью. Но чем ближе он подходил, тем больше понимал. Особого выбора-то и нет. Рядом с защитой дьяволов стоял только один их маг. И шанс на удар с последующим отходом был только один. Вы атаковали игрока Фредди сотового уровня. Клан Кровавые Дьяволы. Применено умение Химеры. Удар рогом. Вы убили игрока Фредди сотового уровня. Клан Кровавые Дьяволы. Благодаря свойству удара, игнорирование брони. Защита не уберегла врага, а слетевшая невидимость, что после атаки вновь была активирована Кириллом, дала ему возможность отойти на безопасное расстояние. Минус один. «Теперь уже окончательно», – прокомментировал Сова убийство своего коллеги по классу. Правда, тот сразу вернулся в бой, напоминая, что это его вторая смерть. В то место, где Кир только что был, маг противника нанес площадной удар, выбив пыль из земли. Катя, призвав Тигра, укрылась за ним, одновременно восстанавливая Киру ману. «Тигрот применил на вас большую регенерацию маны». Сергей тем временем снова боролся с вражеским комбинатором за ранг своего посоха. «Да сколько же у него свободных очков-то!» – в сердцах воскликнул Фрис. «Может, тебе перераспределить их к себе?» – в ответ предложил Сова. «Да когда? Я же на мгновение после отката совсем бессильным буду!» – отказался друг. А у самого Кирилла после этих слов забрежжила идея. Когда Кир только получил свой параметр, то мог воздействовать им только на себя. После прокачки открылась возможность воздействовать на союзников. А что если еще вложить? Сможет ли он тогда откатить прогресс у противника? Сейчас легендарный параметр выглядел так. Откат. Два с половиной. Десять. Сбрасывает сто процентов характеристик 6 раз в сутки. Сбрасывает сто процентов характеристик союзнику три раза в день. Очков, конечно, немного. Всего двадцать. «Но, надеюсь, этого хватит», – решился парень, последовательно вкладывая по одному очку и смотря на результат. И только потратив 10 очков характеристик и уже почти потеряв надежду, Кирилл получил долгожданный результат. Откат. 5, 20. Сбрасывает 100% характеристик 12 раз в сутки. Сбрасывает 100% характеристик союзнику 6 раз в день. «Сбрасывает 25% характеристик один раз в 24 часа любому игроку». «Есть! Получилось!» – чуть не воскликнул вслух сова. И тут же ему пришлось уворачиваться от призванного тасманского дьявола 20-го уровня. Выросший в размерах зверь взрыхлил землю на месте, где стоял парень, и, резко повернувшись вокруг своей оси, выпустил круговую ударную волну. «Неужели все зря?» – неверяще смотрел на приближающуюся смерть Кирилл. Когда на пути атаки возникло ледяное зеркало Сергея. «Бабочкой закройся!» – подсказал лидер. И видя, как разрушается от волны воздуха барьер, сова поспешил воспользоваться советом приятеля. Призванную химеру протащила по земле, грозя отправить в незапланированный полет. Но свое предназначение она выполнена. Сова остался жив. «Все! Дальше сами!» – крикнул им спегас Фриз. Видимо, их позиционная борьба за посохи никак не желала утихать. А питовод тем временем объединился с поводырем химер и готовился снова применить свое творение. Но на их пути возник белый тигр Кати. И в следующий миг он обернулся и кинулся к Кириллу, собираясь атаковать. Неужели снова перехватили контроль? А следом тасманский дьявол врага бросился на хозяина, по пути отправив на респ химеролога кровавых, не ожидавшего такой подставы. Сначала ничего не понимая, Кир запрыгнул на свою химеру и отлетел подальше, выходя из-под удара. И только слова Кати все расставили по своим местам. «Не нравится, когда тебя твоим же оружием!» – злорадно крикнула она оппоненту. «Применила подчинение в ответку, не став бороться за своего пета!» «Отлично! Пора сделать и свой ход!» – подумал парень, доводя процент сброса характеристик у игроков до ста. «Серег, твой ход!» Предупредил он друга, активируя откат на его враге. «Вы применили откат на игроке-сатанист сотого уровня, клан Кровавый Дьяволы». Давление на их лидера тут же пропало. И Фрис сразу воспользовался секундным замешательством противника, замораживая его ледяной слабостью. «Остался последний!» – оскалился сова. «И хоть провернуть тот же трюк, что и с сатанистом, не факт, что удастся...» Но попробовать применить ту же фичу, что раньше они воспользовались в собственных целях можно. Численного преимущества вполне должно хватить для победы. А сам кровавый дьявол укрылся под своим петом, очевидно надеясь на скорое окончание раунда и хотя бы ничьей. Вы призвали бабочку 45 уровня. Применен параметр изменения, слияние с химерой. Продолжительность слияния 15 секунд. Буквально воспарив в небо. Кир сначала выпустил во врага взрывную пыльцу, надеясь, что хоть что-то просочится под питомца. А когда это не принесло результата, лишь немного сняв жизнь зверя, применил уже сильнейшую способность химеры ядовитый плевок. Нет! Так мы до конца боя не успеем, заметил Фрис. Сова, откати, Кате, параметры, пусть вложится в подчинение! И этого живчика убьет его собственный пед! сплюнул Сергей. И уже через пару секунд. Бой завершился полной победой их клана. И вот неожиданная развязка. Клан Приз одерживает победу в тяжелейшем поединке с одним из сильнейших кланов и бывшим фаворите в ставках Кровавыми Дьяволами. И как мне подсказывают, решающим фактором в их победе стал легендарный параметр Откат. Так что сейчас мы стали свидетелями истинной силы Отката. «Да усмысленно получилось», — заметил Кир. «Видно на той расчет», — хмуро ответил Фрис. «Типа намек, что нам поддались. А теперь, когда все победители определены, пора перейти к полуфиналу. И открывают его клан Псоглавцы!» — кричал на весь стадион конференц-е, «И их противник, только что выступавший клан Приз!» «Покой нам только снится!» — вздохнул парень, возвращаясь на арену. А он так надеялся хоть на небольшой перерыв.